Глава 35. Букет Гербер Эля вручила первой попавшейся женщине, выходившей из гостиницы. Девушка не собиралась оставлять лишние напоминания о Маркусе в своем номере, но выкинуть портрет не поднялась рука. Все же Детриер-младший стал первым человеком, нарисовавшим ее, и неважно, какие цели он преследовал, творчество прекрасно в любом исполнении. Джин ждал ее в номере, без силы валяясь на кровати, в расстегнутой рубашке и легких штанах. Или почувствовала, как на щеках выступил предательский румянец. Заметив отшедшую, Джин не потрудился застегнуться, лишь лениво взмахнул рукой. «Привет! Пахнешь цветами! Кто подарил?» «Представь себе Маркус! Он следует по нашим следам, как охотничий пес!» Похоже, ты сильно его зацепила, задумчиво ответил Джин. Или он просто развлекается, продолжая следить за нами. Вот бы у меня была способность стирать память. Тогда Маркус оставил бы нас в покое. А то я все чаще задумываюсь об его убийстве. Надеюсь, это шутка? В каждой шутке есть доля шутки, усмехнулся Джин. Но вид у него был расслабленный, нисколько не угрожающий. и Эля махнула на его слова рукой. Она давно заметила, что, несмотря на ее первые впечатления об этом парне, он хороший человек и не сможет просто так убить другого. Как твоя работа? Устроился лавку фруктов и овощей. Утомительно, но зато принес тебе персиков. По крайней мере, это лучше вчерашней подработки, где целый день ты чистил чужую обувь на улице. Такой здоровый детина и чистит обувь. Эля фыркнула и покачала головой. Да, мне повезло, что Детриер этого не видел. Долго бы смеялся. Эля, как дела в библиотеке? Есть повод для радости? Девушка вздохнула и села на кровать. Пока ничего. Зато много бесполезной информации. Ты ужинал? Нет, ждал тебя. Тогда, может, поедим, а потом я начну учить тебя грамоте. Мы все время откладываем, а это просто необходимо. Джин недовольно поморщился. Все бы тебе работать и работать. Лучше посмотри, что я нам купил». Джин щелкнул по кольцу, и в его руках материзовались две новенькие карнавальные маски. Эля растерянно хлопнула ресницами. «А это зачем?» «Завтра первый день фестиваля пряником. Раз уж мы здесь, почему бы не посмотреть? Будут бесплатно раздавать напитки и печенье, а потом...» Можно потанцевать на площади под светом специальных праздничных фонарей. Как тебе?» Эля с долей сомнения посмотрела на него. «Ты уверен, что у нас есть время веселиться?» «Нельзя откладывать жизнь, Эля. Если мы не найдем дракона, то хотя бы не будем жалеть о своих последних днях». «Ну как, согласна?» Эля поймала себя на том, что счастливо улыбается ему. «Конечно. Как я могу отказать?» но сегодня мы занимаемся грамотной. Да-да, вот только поедим. На следующий день, когда Эля просматривала книги в библиотеке, ей принесли букет цветов. Для девушки оказалось загадкой, как Маркус договорился с работниками Дома знаний о подобной услуге. На этот раз он прислал синие ирисы. В прилагающейся записке было сказано «Моя идеальная, ради тебя я стану надежным мужчиной, я не сдамся». Маркус.